Глава тринадцатая. Хью. Остаток ночи прошел как в бреду. Холодный пот лился градом, Рано надрывало. От слизи, что выделялось поверх трех глубоких порезов, Тянуло резкой гнилью, Мышцы сводило, Обезболивающие больше не помогали. Противоядие не давало нужного эффекта, и нога все сильнее немела. «Недолго протяну!» простонал с очередным приступом боли, которое врезалась в голову сотнями мержавых винтов со стертой резьбой, поэтому они прокручивались снова и снова. «Не достать, не вбить, не остановить!» Дыхание никак не выравнивалось, Тело с трудом поддавалось контролю, и все потому, что я наивно решил, будто справлюсь сам, и сильнее смертельного яда, словно моя кровь и ускоренная регенерация возьмут верх, но не тут-то было. Я кое-как сел, покачнулся, сердито впился взглядом в окно, из которого лился предрассветный скудный свет. Хотелось подняться и разворотить всё вокруг. Злость от идиотизма собственной ошибки разъедала изнутри. Я корил себя за неосмотрительность. Сам напоролся на ядовитого и незаметного в темноте канализации Эрси. А затем позволил себя ранить. Должен был сразу сообщить. «Обязан сегодня же сложить свои полномочия» и уйти из должности командира пятого отряда. Ведь с такой раной мне осталось недолго, если только... Зубы свело от нежелания унижаться. Я смахнул тыльной стороной ладони пот с лба и поднял на уровень глаз подрагивающую руку. «Идиот!» В кончиках ушей появилось легкое покалывание. Я услышал звон, шепот, явственно ощутил движение живой энергии за стеной, где в гостиной собрал коллекцию растений, размял шею и попытался сосредоточиться, чтобы скрыть вторую сущность. Но кожа уже поменяла цвет, а волосы выцвели до пепельно-белого. «Идиот!» — выдохнул устало, не в силах уже совладать даже со своей магией. Голова раскалывалась от противоречивых стремлений. Желание жить брало верх. Я ощущал себя слабаком, прогнувшимся под гнетом обстоятельств и не сумевшим самостоятельно найти решение. Унизиться или с честью уйти в иной мир, перешагнуть через свою гордость — или просто сдаться. Зачем дальше тешить себя ложными надеждами? Я слишком хорошо знал, как действует этот яд, потому не обманывался по поводу своей дальнейшей судьбы. Шепот растений за стеной нарастал, давил, дурманил разум, подталкивал поддаться низменным желаниям и сделать все возможное чтобы выжить. Я кое-как поднялся, направился к выходу, собираясь умыться в туалетных комнатах, словно от воды мне станет легче, и она поможет отделаться от яда, уже поразившего ногу. Я уперся лбом в дверь. К чему эта гордость? Разве стоит она того, чтобы оказаться на кровати и через пару дней превратиться в воняющий труп? «От силы, с которой я сжал кулаки, едва не затрещали сухожилия. Пришлось отправиться к ним, нажать на кнопку лифта с цифрой семь, доступной ограниченному числу лиц, и выйти в залитое ослепляющим ярким светом помещение». «Зачем пожаловал Хью Тимфейр?» Низкий голос из глубины. Не было видно ни стен, ни окон, ни потолка, лишь пол, только безмятежная белизна, контрастирующая с серостью моей кожи. В висках застучала тревожная мысль, что не нужно идти вперед, лучше самому, и дело уже не в собственной гордости, ни в стремлении справиться с проблемой собственными силами» не в обычном нежелании опускаться до низменных просьб. Обращаться к ним себе дороже. Может, все-таки еще есть способ. Вдруг в короткий срок найдется существо, способное исцелять от редчайшего яда. Однако я сделал шаг, подавил внутреннее противоречие, прошел еще несколько ярдов, и все же решился на то, ради чего пришел. «Прошу о помощи!» Склонил голову и пошатнулся, ощущая напряжение в мышцах поврежденной ноги. Порезы загорелись огнем. Пришлось опереться на здоровую, чтобы выстоять на протяжении всего разговора, который, скорее всего, не будет быстрым. «Мне нужна ваша слеза!» Пространство вокруг начало изменяться, передо мной появился белый пустой стол, за которым сидел Харвин, справа и слева оказались два кожаных дивана, те занимали такие же представители высшей расы, как и он, глава бюро, единственный в своем роде способный исцелить любую рану. Правда, выглядела ситуация более чем подозрительно, я не настолько глуп, чтобы поверить, что столь опасное существо, как Эрси, окажется в одно время в канализации с невероятно редким фиером, за которыми с давних пор велась ожесточенная борьба, что один, что второй встречались крайне редко, их старались контролировать. «Значит, это чей-то тонко продуманный ход или крайне маловероятное стечение обстоятельств?» «Эгоистично думать, что всё подстроено ради меня, возможно, для Вивиен, необычной феи, так захватившей внимание начальства». Я поднял глаза на Феникса, восседающего в белом кресле в виде немолодого человека, сколько он на самом деле прожил, как много умирал и вновь возрождался. «Ты провалил задание?» поинтересовалась Рокси, его правая рука, вредная и невероятно высокомерная сильфа. Прекрасная, снаружи, с тончайшей, едва не просвечивающейся кожей, она сидела на одном из диванов в откровенном наряде, И из-за осознания своей притягательности вечно смотрела на мужчин, как на предмет мебели. Мы были недостойны. Мы обязаны падать возле нее ниц и благодарить об одной только возможности взирать на это сокровище богов, хрупкое, наделенное чистым светом. Зато внутри девушки таилось много грязи. «Второе по счёту!» Вызывающий скрежет зубов мелодией отозвался левая рука начальства по имени Итан, который любил демонстрировать свою сущность высшего эльфа. Он расположился напротив Рокси и, как обычно, смотрел на меня снисходительно, словно на провинившегося ребёнка, который вымаливал сейчас прощение. «Сами понимаете, что с большей вероятностью задание будет провалено, если главным исполнителем посылать необученное существо, к тому же фею», попытался произнести я учтиво, хотя кровь едва не кипела от негодования. Пришлось проглотить слова о том, что вообще ее нахождение в бюро – ошибка, Таких не стоит держать среди остальных раз, Феи опасны. Они дурманят голову пыльцой, очаровывают своим безмятежным внешним видом, а потом, когда уже нет возможности одуматься, нападают. И если подумать, то сама Вивиен в провале двух последних заданий не особо виновата. Любой на ее месте совершил бы те же ошибки, неподготовлено, не умеет быстро ориентироваться в ситуации, подвержена эмоциям. К тому же обстоятельства поразительным образом складывались против нас, если не против девушки». «Что с ее магией?» — поинтересовался Феникс, неподвижно восседая на своем кресле. Пальцы сцеплены на животе, оранжевые глаза устремлены на меня, на лице каменная невозмутимость и отголоски скуки. Пока спит, фея переместила цветок из первичного мира и наделила его возможностью разговаривать. Больше проявления ее способностей не было. Амулет подчинения остался у Пимпа. «Не могу знать», — мотнул я головой. «Во время выполнения задания было слишком много промахов». «Значит ли это, что пора набирать новый отряд?» — предложила Сильфа. «На эту шестерку, ребят, уже нет смысла рассчитывать. Ах да, вас уже семь, чуть не позабыла». «Не руби горяча Рокси!» вступился за нас высший эльф, за плечами Хью много выполненных миссий. Мальчик отрабатывает свое положение и имя, а неудачи случаются. Скулы свело от подобных слов. «Мальчик, я продолжил смотреть прямо на Феникса, а слева и справа раздавались голоса его приближенных, словно стервятников над трупом». «Но если так пойдет и дальше, мы упустим время и возможности», — не согласилась девушка. «Вторичный мир скоро окажется под угрозой. Такими темпами все наши усилия пойдут ко дну. А все потому, что один темный эльф не в состоянии достать артефакт подчинения. Феи в руках одного человека — это еще не самое большое недоразумение» гоблинной под властью другого. Сильва не договорила и усмехнулась. Хью, так ради чего ты явился? Попросить о помощи, подсказал Итан. Ах, да. Девушка неторопливо поднялась с дивана, Шелковое платье нежной волной заструилось по длинным ногам. Рокси шагнула ко мне, склонила голову набок. Боль в ране резко усилилась. Я пошатнулся, сцепил зубы от попытки не застонать. По виску заструился пот и редкими каплями начал капать на воротник. Перед глазами заплясали синие пятна. Несомненно, она вытягивала из меня обезболивающее и противоядие — Своей магией очищала кровь, но не от того, что было мне нужно. «Неважно, выглядишь, Хью!» «Рокси, хватит!» Не Нинатон не повысил голос Харвин, однако все же прозвучала угроза. Она усмехнулась, отошла от меня, в который раз демонстрировала каждым своим действием превосходство. Была то еще стервой, хотя... Я застал времена, когда яд власти еще не разъел женское сердце. Ранее добрая и отзывчивая, она все быстрее превращалась в Мегеру. «Нам нужна эта фея», — заключил Феникс. «И раз артефакт по-прежнему у них, придется действовать другим способом. Нельзя медлить, Хью». Обращение рано или поздно произойдет. Научи ее контролю. Сделай все, чтобы вторая сущность не взяла над девушкой верх. Низшие расы не способны контролировать свою сущность. Часто дыша, воспротивился я. Стоял только из упрямства. Понимал, что в любой момент могу упасть, ведь уже не чувствовал ногу и часть бока. Яд распространялся. Из-за воздействия Сильфы он стремительнее поражал органы, ведь больше не встречал никакого препятствия. «Или привяжи ее к себе», дернула плечами Рокси. «Феи слушаются того, кому доверяют. Даже в своем втором обличии, влюбив себя, ты спец в этом. Сделай так, чтобы души в тебе не чаяла, И тогда ее превращение не станет проблемой. Если бы не оглушительная боль в ноге, я, наверное, снова вставил бы слово, и не одно. Так хотелось послать их ко всем чертям с этим дурацким заданием. Я подозревал, что они не отступят. Понял, когда узнал о способностях Вивиен перемещать предметы из первичного мира в наш — что такую ценность приберут к рукам. Вот только с трудом догадывался, каким способом. «Амулет подчинения». «А было бы шикарно, нет?» «Укради, фея, то, что привяжет тебя к его обладателю». «Хорошо, хоть моя команда ни о чем не догадывалась. Представляю, сколько возмущений полилось бы в мою сторону». Роберт и Джон более спокойно воспринимали фею. Лойе так и вовсе заняла ее сторону и во всем помогала. А вот Пит с Эдом уже не раз подходили ко мне и уговаривали отказаться от участия Вивиан в любом из заданий. Они правы, бесспорно. Но начальству зачастую сложно перечить. К тому же артефакт у Пимпа никто из нас не смог бы украсть. В руках феникса сверкнул небольшой стеклянный пузырек. Он протянул распахнутую ладонь, призывно кивнул. «Фея должна остаться с нами любыми способами. Безусловно, с артефактом подчинения было бы проще». Поставил он так необходимую мне слезу на край стола и откинулся на спинку кресла. «Но помни, здесь недопустим промах!» Я пошатнулся, не желая принимать их условия. «Ты ведь не откажешь нам в столь незначительной прихоти?» Поинтересовалась Рокси, словно просьба заключалась в сущем пустяке. Но я-то помнил, низшие расы не в состоянии подчинить вторую сущность.